В номере инспектора Симоне повалился в кресло и принялся стучать себе по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе. «Спасен!» — бормотал он с идиотской улыбкой. «Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь! Ура!» Потом он положил руки на край стола, уставился на инспектора круглыми глазами и произнес шепотом. «Но ведь она была мертва! Я клянусь вам, Петер!» — Пили после ужина? — холодно спросил инспектор. — Да, но... — Сколько? — Слушайте, Петр, я был здорово веселе, но... — Хватит об этом. — И хватит пить. Мне не нужны пьяные свидетели. Некоторое время Симоне молча глядел на инспектора. — Постойте-ка, — сказал он наконец, — но ведь она жива. Зачем вам свидетели? Убит Олаф. — сказал инспектор. Симоне отшатнулся. «Олаф — олов пробормотал он ошеломленно. — Как так? Я слышал, как вы только что с ним разговаривали. — Я разговаривал не с ним. олов мертв. Симоне вытер покрытый испаренный лоб. Лицо у него сделалось несчастным. — Безумие какое-то, — пробормотал он. — Сумасшедший бред. — Кто убил? «По-видимому, хинкус». «Хинкус? А, это который все время на крыше. Вы его арестовали?» «Нет, он сбежал», — сказал инспектор. «Оставим это. У меня к вам вопрос как к специалисту». Он поднял и раскрыл чемодан Олофа. «Что это, по-вашему?» Симоне быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон — Потом он взвесил его в руках и также осторожно положил обратно. — Не моя область, — сказал он, — судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это либо военное, либо космическое. Даже догадаться не могу. Где вы это взяли? — У Олафа. — Подумать только, — пробормотал Симоне, — у этакой дубины. Впрочем, пардон, я, конечно, могу нажимать клавиши и покрутить ручки, но предупреждаю, это весьма нездоровое занятие. Не надо, сказал инспектор, закрывая чемодан. Идите к себе и ложитесь спать. Симоне хотел что-то сказать, но только махнул рукой и направился к двери. В дверях он столкнулся с хозяином, извинился и вышел. Хозяин подошел к столу и поставил перед инспектором стакан с горячим кофе и сэндвичи. Машины на месте, объявил он. Лыжи тоже. — Хинкуса нигде нет. На крыше валяется его шуба. — Знаю, — сказал инспектор. — Что же он, пешком ушел, что ли? — Из долины ему все равно не выбраться. — Да, — сказал инспектор, — ничего не понимаю. — Знаете, Алек, мне надо подумать. Хозяин молча кивнул и пошел к двери. На пороге он остановился. — А если не секрет, — сказал он, — что это вы... Симоне врывались к госпоже Мозес. Инспектор сморщился. — А, чушь, — сказал он, — физику с пьяну почудилась какая-то ерунда. — Ах, ерунда! — неопределенным тоном произнес хозяин и вышел, аккуратно притворив за собой дверь.